Глава девятая. О сложности выбора. «Оставьте меня в покое!» — сердито заявила я, когда эти двое приблизились. «Что вы вообще делаете в Большеграде?» «И вам не болеть, госпожа Плетнёва!» «Милана будет защищать диплом!» — хмыкнул Асур. «Уже через неделю». Я выразительно посмотрела на живот его супруги и фыркнула. «Мы чуть-чуть не рассчитали», — потупилась Синегорская. «Я никак не думала, что у меня получится забеременеть с первой попытки». «А она у тебя совсем не знакома с правилами приличия?» — хлестко спросила я бывшего жениха. «Совсем», — развеселился он. «За это я ее и люблю». Никакого жеманства и ужимок. Чистая правда прямо в лицо. Я насупилась. Вот что ему, оказывается, было нужно. Грубость и хамство. Ну уж извините, я вовсе не так воспитана. Ты уже придумала, что будешь делать с патентом? Неожиданно спросил Асур. Ты просила не лезть в твою жизнь, но, кажется, я могу помочь. Как? Меня снова охватила злость. Раньше нужно было помогать, теперь уже поздно. Ляжешь со мной в постель, так тебе жена не разрешит. «Убью», — резко сказала Милана, прищурившись. «Обоих! Да так, что никто не узнает, что смерть была не случайна». «Ого, ты и так умеешь!» — скинула я брови. «Она у меня маг-артефактор». Ласково приобнял супругу Асур. Почти уже дипломированный. Нет, я вообще-то другое хотел предложить. К князю Озерову с тобой съезжу. Он закроет глаза на некоторые обстоятельства, если его правильно попросить. Зачем тебе это? Какое тебе дело до меня? Он уселся на противоположный край лавочки и невинно улыбнулся. В память о нашей дружбе? Клянусь, я очень добрый и совершенно не человек, но в этот момент я его ненавидела как никогда в жизни. Дружба. Дружба! Арррр! И уйти нельзя. Где-то в парке Катерины с детьми, и нога опять разболелась. Знаешь что? Погоди. Перебила меня Милана. «У тебя ведь сын маг, причем приличной силы, верно?» Я захлопнула рот. «В этом она была права. И вот ведь леса безошибочно ткнула в самую уязвимую точку. Князь Озеров — человек очень честолюбивый и бесконечно преданный государю», — глядя мне в глаза, сообщила девица. «У него два сына». Оба маги. Один природник, другой целитель. А при чем тут я? Вы с детьми могли бы погостить какое-то время у нашего князя. Там будет всяко лучше, чем тут. Одной и без всякой помощи. Я задумалась. Про князя Озерова я хоть и слышала, но не могла припомнить откуда. Но вообще. Можно предположить, что он и сам неплохой маг. Преданный государю? Возможно. Уже в возрасте, к тому же южанин. Богатый? Несомненно. Вот только если кто-то будет меня искать, полиция ли, заговорщики ли, в первую очередь к князю и заявятся. «Мое лицо весь двор видел», — неохотно сказала я. «И бунтовщики наши», все в доме снеженных бывали не один раз. А Марек, он, ну, маленький и простолюдин. Кто его узнает? Действительно, наследника не показывали при дворе. Он гулял в своем маленьком саду с няньками и матерью. Разве что фрейлины знали, как он выглядит. Да где они теперь, те фрейлины? «Хочешь мне помочь?» Пристально взглянула я на Асура, напрочь игнорируя Милану. «Напиши отцу. Спроси, что на самом деле творится в столице. Жива ли государыня, ищут ли наследника, все ли заговорщики арестованы. До нас вести доходят с трудом». «Зачем же писать письма и ждать ответа несколько недель?» — спокойно ответил Синегорский. «У нас теперь есть зеркало-граф». Мы пошлём запрос прямиком в королевскую канцелярию. «Что у нас есть?» — удивилась я. «Зеркало граф. Почта зеркальная. Тут же, в Большеграде. Ты что, не слышала ни разу?» Я смутилась. «Нет, не слышала. Я и город-то толком не видела, лишь самый центр. Да и когда мне? Первое время на улицу страшно выходить было. Потом поняла, что незамеченной всё равно не останусь, но подозревать меня никто не собирался. По большому счёту, южным людям плевать, откуда я приехала. Главное, чтобы человек был хороший. Асур почему-то улыбался, а супруга тыкала его в бок кулачком. Я прикрыла глаза. Всё это слишком, слишком для меня. Хорошо, я уже поняла, что вы счастливы, не обязательно сыпать соль на рану. «Мама, я уточек видел!» Марек подлетел ко мне, локтем задевая больное колено, так что у меня искры из глаз посыпались. Они у меня пирог отобрали! Судя по его сияющим глазам, это происшествие его ничуть не расстроило. Я прижала мальчика к себе, поцеловала в макушку и печально улыбнулась. Ведь знала же, что все это не навсегда. Рано или поздно нам придется расстаться, и чем больше я его удерживаю рядом с собою, тем сложнее потом будет обоим. Милана и Асур разглядывали Марека с нескрываемым любопытством, явно прикидывая, насколько он похож на отца. Но сходство было не таким уж и заметным. Глаза у мальчика, как у Елизаны, темные. А лицо пока по-детски круглое. От отца Мариус взял разве что вихор над лбом и ямочки на щечках. А ты хотел бы поехать в деревню? Спросил я мальчика. К одному дедушке в гости. А там есть собаки? Сколько угодно, кивнул тут же Асур. Целая псарня. А еще овечки, куры. И учителя магии. Он сказал это таким тоном, что я поняла, овцы куры и учителя для него примерно на одной ступеньке. А еще мальчики есть? У меня совсем нет ни одного друга. Есть, мальчик, но помладше тебя. Ему три года, сообщила Милана. Моей сестренке сын скучно тебе не будет. А мама. Марек обернулся на меня. «Она тоже поедет?» Вслед за Амалой он начал называть меня мамой не так уж и давно. «А мама потом к тебе приедет в гости». Асур присел на корточки и пытливо заглянул малышу в лицо. «А потом тебя папа заберет». Марек вдруг побелел и широко раскрыл глаза. Его губы задрожали. Зачем ты? Испугалась я. Он. Вижу! Серьезно ответил целитель. Положил ладонь на голову мальчика, и тот сразу успокоился и заулыбался. Найди-ка свою сестренку! попросил Асур. Вдруг она потерялась? Марок кивнул и убежал. А целитель поглядел на меня сукористный. Он так с самого начала? Ну да. Я просто не задаю вопросов. У Озерова ему станет легче. Там Данил, он целитель, присмотрит. С детьми он умеет, у него свой сын есть. Я подумаю, — ответила я. Не готова отдавать Марека незнакомому дядьке. Пусть он сто раз князем будет. Подумай, мы в Большеграде еще неделю пробудем. Если что, гостиница «Черная роза». Марек, сын Шорника, — напомнила я. Да хоть государя, князю будет без разницы. С того разговора прошло три дня. Я выспалась, успокоилась и решила, сына не отдам, сама справлюсь. Тем более, что с Шанской мы встречались еще раз и сходили вдвоем в Лавровый переулок. Было раннее утро, Под ногами шуршали листья, еще не убранные дворниками. Солнце уже не шибко грело, зато освещало каждый уголок будущей прачечной. Помещение мне понравилось. Небольшая приемная, за ней светлая и просторная комната с длинным столом и двумя окнами. Имелась еще кладовая с полками и пустыми склянками и ветхими деревянными ящиками набитыми трухлявой соломой, и небольшая кухня с печью. В комнате с окнами можно работать, а в кухне обедать. Удобно. А с водопроводом станет еще лучше. — Ну что, душенька моя, нравится тебе здесь? — Все нравится, Береника Силовна. — А теперь правду говори. Писать-то умеешь? — Умею. Вот и чудно! Нужно будет учет вести, все, что приносит, записывать как можно тщательнее. И чтобы каждая дама прочитала и подпись свою поставила. А то знаю я их. Скажут еще, что платье отдавали целое, а вернули им с дырами. Или пуговицы украли. Никому доверять нельзя, Марта. «Учись быть строгой и даже склочной. Тебе непременно пригодится». Я только удивлялась. Да разве такое бывает? На севере подобного и представить нельзя. Там люди скандалить не любят и спора лишний раз не затеют, промолчат. А ведь я полагала, что ко мне знатные и богатые дамы приходить будут. Разве таким позволит воспитание нагло обманывать? И не качай тут головой. Было время, я и сама за прилавком аптеки стояла, всякого наслушалась. Ты, девочка домашняя, хоть и работы не боишься. Наверное, родители добрые были. Сложно по первости будет, но ничего, обвыкнешься. «С патентом-то что решила?» «Нужно к князю Озерову ехать», — вздохнула я. «А детей с кем оставить? Или с собой взять? А ну как, князь рассердится!» «Ну, это ты глупость выдумала. Князь, конечно, тот еще сумасброд. Но с женщинами неизменно учтив, да и детей любит. Тебе нечего бояться». Комиссия магическая на подтверждение уровня куда страшнее? Там ведь экзамен сдавать нужно. Я сжала руки, верно. А у меня с подтверждением уровня может проблема возникнуть. Маленькая, но весьма деликатная. И как ее решить, я пока не знала. Казалось бы, чего уж проще, найти любовника на одну ночь. Только для меня воспитанный в суровых северных традициях, подобное совершенно недопустимо. Я всегда считала, что у женщины должен быть один мужчина — муж, и если она вышла замуж уже нечистый, то муж вправе выгнать ее с позором. Допустим, мне 25 лет. Возраст серьезный, но не такой уж и критический. Найдутся и для меня женихи не на севере, так на юге, особенно учитывая, что оба брата моих, скорее всего, лишатся головы. Старший женат, но у него две дочери. Младший — холост. Выходит титул княжеский, а потом и замок перейдет моему супругу. Тут уж на мои годы смотреть не будут. Возьмут и хромую, и косую, и перестарка. Впрочем, в таком случае мой будущий муж переживет и то, что он у меня не первый. Проблема в том, что мне пережить это будет гораздо сложнее. Я бы, возможно, и в самом деле согласилась провести ночь с Асуром. Я его когда-то любила, да и сейчас мне он был непротивен. Но понимала, он женат. Не в его характере жену обманывать. Других же кандидатов в моем окружении не было. «Дорогая моя, насчет водопровода я договорилась». Через две недели будет готово! Вещала между тем Шанская, не подозревавшая о моих моральных терзаниях. Какую тебе нужна мебель? Что еще понадобится? Конторку в приемную, начала перечислять я, манекены, полки, стол и лавки, светильники хорошие, яркие, нитки иголки пяльца. Щетки разные, вероятнее всего корыто и щёлок. Всё куплю. И стены надо бы напобелить, как считаешь? И диванчик с журнальным столиком, — сообразила я, для того, чтобы дамы могли с подругами явиться или спокойно подождать свой заказ. «Верно!» — оживилась Береника Силовна. «Тогда побелкой не обойдёмся!» «Нужно будет обоями обклеивать. Мы же хотим богатых горожанок завлечь, а не оборванок каких-то там». «Ну так у нас и прачечная, а не ателье». Напомнила я, вдруг догадываясь, что расплачиваться с Шанской мне придется очень долго. А, впрочем, сможет ли она задержать у себя?» «Княжну Снежину!» «В любом случае, моя жизнь сейчас куда продуктивнее и интереснее, чем в старом замке. А в государе в дворец меня точно теперь не пустят с такими-то семейными связями». «Тоже верно», — признала аптекарша, «что-то я увлеклась. Нужно чистенько, но скромненько. Никаких кофеев с пирожными, все по делу». Я выдохнула. «Кажется, мы сработаемся». «Составь-ка мне, душенька, список всего нужного», — махнула пальцами, унизанными крупными кольцами Шанская. «И свои пожелания тоже напиши по обстановке». «Мне помощница нужна будет», — подумав, сказала я, «для простой работы и чтобы что-то починить». Сама я разве что вышивать умею и немного тонкие ткани штопать. За парчу и бархат не возьмусь. «Об этом позже», — покачала головой Береника Силовна. «Сначала нам клиенты нужны. Вот деньги появятся, тогда и будем думать. А пока ремонт идёт, голубушка, ты патент получи. Деньги-то есть на него». Или в долг брать будешь? Денег мне хватит, — нехотя призналась я. Четыре месяца копила. Вот и умница. Будут сложности с Озеровом или комиссией, обращайся, постараюсь помочь. Я раздраженно прикусила губу. К сожалению, помочь в этой ситуации мне может только мужчина.